Глава 49. Луиза. Как всегда, ровно в шесть вечера пришла медсестра Сильвия. «Добрый вечер, мисс Луиза», — поздоровалась она, вручая мне букет желтых пионов. Она часто приносила цветы. Раньше меня это раздражало. Мне казалось, что со мной обращаются как с больной, хотя ее визиты уже были достаточным напоминанием о болезни. Я попросила ее не приносить цветы, Но она все равно продолжала, так что теперь я просто говорила спасибо. «Здравствуй, Сильвия», — ответила я, впуская ее через главную дверь. У нее были ключи, но она всегда сначала звонила в дверь. Воплощение вежливости. «Как вы сегодня себя чувствуете?» «Как мешок с камнями». «А выглядите прекрасно, прямо сияете». Она старательно пыталась избавиться от жгучего испанского акцента. Сильвия приехала из Аргентины. У нее была белая кожа и морковно-рыжие волосы. Нетипичная внешность для человека с подобным акцентом. Хорошо, что она не пыталась стать актрисой. Для нее невозможно было бы подобрать роль. «Ну что, начнем, предложила она, и, не дожидаясь ответа, влетела на кухню. Посещая меня три года дважды в неделю, она прекрасно знала, где найти вазу для цветов, и я услышала, как открылся и закрылся шкафчик. А потом полилась вода. «Я возьму», — сказала я, входя вслед за ней на кухню, и поставила пионы в вазу. «Давайте-ка приступим к вашим камням». И опять это ракочущая эр. Сильвия была крепкой, невысокой и коренастой, с голосом, как у бульдозера. Нелепо, что человек, посвятивший жизнь медицине, курит, но ее хрипотцу ни с чем не спутаешь, как и желтизну передних зубов. У каждого есть свои компенсаторные механизмы, и могу предположить, что работать у меня медсестрой не так-то просто. Она последовала за мной в процедурную и вытащила блокнот. Я встала на весы. От нервного предвкушения я чувствовала себя как жокей перед Кентукки-дерби. Кентукки-дерби. Ежегодные конные скачки в Луисвилле, штат Кентукки, проходящие с 1875 года. После визита Сильвии в прошлый четверг мой вес увеличился на 4 фунта. Она покачала головой и цокнула языком. «Многовато чая с печеньем!» — пристыдила она меня и подмигнула, давая понять, что все будет хорошо. Вполне ожидаемо, что я прибавила в весе, но 4 фунта все равно многовато. Я села в кресло. Она подключила меня к аппарату, как рождественскую елку, а потом достала свое вязание. Следующие два часа мы сидели в тишине, в одиночестве своих мыслей, но физически вместе. Наверное, некоторым людям нравится во время лечебных процедур разговаривать или слушать музыку, но я предпочитала использовать это время для медитации. С трубкой в руке я не могла перелистывать страницы книги, но это и к лучшему. В этом кресле я разобралась во многих затруднительных ситуациях, включая нынешнюю. После того, как дети бросили меня на произвол судьбы, я поклялась сделать все возможное, чтобы получить шанс на свободу. Я закрыла глаза и попыталась представить, как все это будет происходить. Что сделают дети, узнав, что не получат денег? И что еще интереснее, как они поступят, когда я воскресну из мертвых? Станут умолять о прощении? Навсегда от меня отвернутся? или, наконец, дадут мне то единственное, о чем я просила, чтобы достойно прожить остаток своих дней. Я считала, что хорошо разбираюсь в людях, и догадывалась, как все они поступят. Не угадала я только с одним человеком. К несчастью.